— Да, не слишком, — проговорил Накамура. — Это наихудшая исходная позиция. Правда, не мы ее создали. — Могу ли я вмешаться? — спросил рагу Мы не знаем, зачем они пытались схватить Гавриила. Вероятнее всего, чтобы сделать с ним то же, что сделали мы с двумя их спутниками вблизи Юноны и сейчас с этими преследователями. Но мы же не считаем, что действовали как агрессоры. Мы хотели исследовать образцы их техники. Они хотели исследовать творения наши. Это простая симметрия. Значит, не следует говорить о демонстративном разрушении, демонстрации силы, борьбе. Ошибка не обязательно тождественна преступлению, но может им оказаться. «Симметрии нет», — возразил Кирстинг. «В общей сложности мы выслали 8 миллионов битов информации» сигнализировали спасла более 70 часов подряд на всех волнах, давали сигналы лазером, передали коды инструкции по их дешифровке, послали спускаемый аппарат без единого грамма взрывчатых материалов. Что же касается сути информации, мы передали им расположение нашей Солнечной системы, изображение Земли, описание возникновения нашей биосферы. Данные об антропогенезе – целую энциклопедию, и физические, постоянные, которые действуют повсюду в космосе, они должны их превосходно знать. Но о седральной инженерии, о голенбаховской фораминистике, фораминистика – буквально изучение дыр, латынь, о частицах Гейзенберга, там ничего не говорилось, правда, спросил Ротманд, и о нашей системе тяги. И о гравитационной локации, обо всем проекте, сети, об вредике, о грасерах, о гадосе. Нет, ты лучше знаешь, чего там не было, ведь ты составлял программы для посла, — сказал Эль Салам. Не о лагерях смерти, ни о мировых войнах, ни о кострах и везьбах, ведь каждый, когда первый раз приходит в гости, не выкладывает хозяевам всего о грехах отца, матери и всех своих родных. Если бы мы их в общих чертах и в высшей степени любезно уведомили, что мы умеем делать из мас большим, чем их луна, нечто такое, что уместится в замочной скважине, то теперь отец Арага сказал бы, что это уже было началом предварительного шантажа. — Попробую помирить вас, — вмешался Тенпе, — поскольку они не сидят в пещерах, не высекают огонь кремнями. Но овладели астронавтикой, хотя бы внутри своей системы. Они знают, что мы прибыли к ним не на веслах, не под парусом и не на байдарке. И, собственно, то, что мы попросту прибыли сюда, преодолев сотни парсеков, должно для них означать больше, чем демонстрация самых мощных бицепсов. «Рэкте хаббет». «Здесь, да, это именно так», — латынь, — прошептала Рагу. — Темпы прав, — согласился командир. — Самим своим появлением мы могли их обеспокоить, особенно если они еще технически не способны, галактодромии, но уже знают, какого порядка мощности для нее необходимы. Путь до запуска посла мы считали, что они о нас ничего не знают. Если они заметили Гермес много раньше, а мы кружимся здесь третий месяц, то наше молчание, наш камуфляж могли испугать их. — Преувеличиваешь, астрогатор, — неприязненно пожав плечами, заметил Гаррах. — Ничего подобного. Представь себе, что над Землей в 1950 или 1990 году зависли бы галактические крейсеры длиной в милю. Даже если бы с них падал один шоколад, возникло бы невывалое замешательство, суматоха, политические кризисы, паника. У любой цивилизации в многогосударственной стадии достаточно внутренних конфликтов, не нужно никакой демонстрации силы, ибо само преодоление ста парсеков уже является такой демонстрацией, для тех, кто этого сделать не может. Ну хорошо, командир, что по-твоему нужно сделать, как мы сможем доказать свою доброжелательность, свои кроткие, мирные и дружественные намерения? Как сможем убедить их, что не угрожаемым ничем, что мы экскурсия добрых скаутов под опекой священника, если четыре их наиболее совершенных боевых машины, в пятьдесят раз более тяжелых, чем наш архангел, сдунуты за пределы времени пространства, как пылинки? Эль-Салам и я, теперь ясно, спали в заблуждение. Пришли гости с цветами, в саду на них напала хозяйская собака. Один из гостей хотел отогнать ее зонтиком и нечаянно проткнул тетю хозяина дома. — Нечего говорить о демонстрации силы, это все равно, что искать прошлогодний снег, она уже произошла. Гаррах широко улыбаясь, не без злорадства, — говорил это командир, осмотрел на монаха. — Асимметрия заключена не там, где вы думаете, — сказал доминиканец. Тем, кто не понимает нас, мы не можем принести благой вести. Ангельских намерений нельзя доказать, пока они остаются только намерениями. Зло же можно доказать нанесением вреда. Это циркулус, витиозус. Для того, чтобы добиться взаимопонимания, мы должны их убедить в этих намерениях, надо найти с ними общий язык. — Но как же все, что произошло и может произойти, не приняли в расчет наши великие мыслители, проектанты и директора Цети и Сети? — спросил в Темпе. — И теперь все это свалилось нам, как снег на голову? Это попросту неслыханная глупость. Каюта гудела от ожесточенных споров. Стиргард молчал. Он думал, не вполне отдавая себе в этом отчет, что в бесплодном споре, ему была ясна его никчемность, они дают выход раздражению, нараставшему во время безуспешно повторяемых попыток договориться с Квинтой. Это был результат недосыпания, безуспешного тщательного исследования Луны, выдумывания гипотез, которые вместо того, чтобы дать возможность заглянуть в чуждую цивилизацию, рассыпались как карточные домики, и у одних вызывали ощущение потерянности среди неразрешимых загадок, блуждания в лабиринте без выхода, а других наполняли растущим подозрением, что жителями планеты овладела массовая паранойя. Если на Квинте действительно господствовала паранойя, то в заразной форме. Стиргард заметил, что указатель над тумбочкой его койки Не светится. Кто-то из гостей переключил тумблер в рубке, отрезав центральный мозг корабля от его каюты, словно не желал холодного, рационального и логического присутствия года при этой встрече. Он не стал спрашивать, кто это сделал. Зная своих людей, он был уверен, что среди них не найдется труса или лжеца, который отрек себя от этого поступка. Он мог бы быть действием просто подсознательным как прикрытие наготы перед кем-то чужим, действием инстинктивным и более спонтанным, чем стыд, поэтому он не сказал ничего, только включил монитор и потребовал от ГОДА дать оптимальный прогноз для принятия решения. ГОД предупредил, что ему не хватает отправных данных для оптимизации. Подтекст вопроса заключен в его неизбежном антропоцентризме, Люди высказываются о себе или о других, хорошо или плохо, тоже касается и их всеобщей истории. Многие считают ее нагромождением жестокости, бессмысленных завоеваний, бессмысленных даже вне пределов этики, поскольку ни нападающим, ни их жертвам они не приносили ничего, кроме разрушения культур, упадка империй, на обломках которых вырастали новые, одним словом, Множество людей с презрением смотрит на собственную всеобщую историю, но никто вообще не считает ее каким-то кошмарным, страшнейшим из всех возможных во вселенной психозоическим эксцессом, а Землю планетой бандитов и убийц, единственной из миллионов планет, залитой кровью и охваченной насилием в свидетельности разума, противоположность космической норме. Большинство людей в глубине души, не зная об этом, да и не вдаваясь в такие размышления, считают земную историю во всем ее течении от палеопитеков и астралопитеков вплоть до современности нормальной, то есть типовым элементом, часто встречающимся во всем космическом множестве. В этом отношении, однако, ничего не известно и не существует методики, позволяющие из информационного нуля вывести нечто большее, чем нуль.